Эпилог. Дольф Эдинтон стоял перед лежавшим на спине Сайрусом. Глаза Сайруса были открыты. Он лежал неподвижно. Дольф вздохнул и протянул руку к ванзённому в грудь мечу. Он глубоко вошел в плоть, потому чтобы вытащить его, пришлось немного постараться. Он переживал, что рана стала слегка больше, когда он вытащил оружие, но это было ожидаемо. Мужчина выбросил перепачканный в крови меч и сказал. «И долго ты так валяться собираешься, Сайрус?» «Не говори глупости!» Ответ прозвучал от лежащего мужчины. «Я тут вообще-то немного умер. Вообще-то после смерти обычно в себя не приходит». Сайрус приподнялся и осмотрелся вокруг. «Где Айзек и его спутники?» «Не здесь. Их забрала Гидра. Вскоре как-то немного умер». «Гидра? И ничего не сделала?» «Да. А я думал, он и будет». «Если бы она обесновалась, тот бы никого не осталось». «Верно». Безразлично согласился Сайрус, и по спине Дольфа пробежал холодок. Их могли всех перебить, а он так сказал, будто его это всё не касалось. «Не понимаю я его». «Не человек, так и бессмертный не мог понять, о чём думали обычные существа». «И?» спросил Сайрус. «Нашёл клин Богоматери». Дольф кивнул. Подкупил министра и выяснил, где он хранится. Похоже, они сами не знали, что это. Просто сокровища королевской семьи так и относились. Вот как. Отлично. Точно, Дольф. Получилось выяснить про дракона. Меня кое-что заинтересовало из того, что говорила его дочь. По поводу дракона... Мужчина нахмурился из-за резкой смены темы. «Дочь дракона – заложница по имени Изодора». Было сложно поверить, что у человека и святого зверя мог родиться ребёнок, но раз так говорил Сен-Циклопа, значит, это правда. По её словам, ребёнок дракона должен остановить войну между святыми зверями. Она должна остановить войну святых зверей, которые уже не за горами, вместо него. Вместо него? Неужели святой зверь-дракон, да, стар и умирает? Для Левотейна это было хорошей новостью. «Когда дракона не станет, его земли и гнездо дракона сможет прибрать себе Леватейн. Огромный зелёный клочок земли, до которого они столько лет не могли дотянуться. И теперь он будет принадлежать им», — Дольф ликовал. А Сайрус склонил голову. «Тебе не кажется это странным?» «Странным? Что? Действительно ли это единственная причина, почему он положился на своего ребёнка? Я хотел узнать у его дочери, возможно, он что-то знает». Это лишь моя интуиция, но хотелось бы проверить. Согласен. В не были структуры, тайны, следующие святых зверей. Всё, в том числе и продолжительность жизни, Сайрус решил положиться в этом на них. Что ж, мужчина встал и осмотрел сад. Хватит долгих разговоров. На деле их уже окружили, перекрыв пути к отступлению. Солдаты Кладборга всё это время располагались за пределами сада. Они наблюдали с расстояния и не шевелились. Или же не могли двинуться. Когда они узнали, кем был второй поладин, их переполнял страх. Им не хватало храбрости сбежать, потому они могли лишь наблюдать с расстояния. Дальф взглянул на солдат, а потом снова на Сайруса. «Что будем делать? Мы знаем, где клин Богоматери. Больше заботятся о жителях этой страны ни к чему». Безразлично сказал Сайрус. «Убьём всех». Айзек очнулся в расщелине. «Это на Размеи. Гидра принесла нас сюда», сказала Эшли, дожидавшаяся его пробуждения. Рядом с ней были маленький грифон и демон, Грифи Цик. Во время боя с Сайрусом Цик использовала много сил и теперь сидел совсем вымотанный. А грифер расправил крылья и обдувал его ветром. Эзик лежал на охапке травы, из-за сильной боли подняться он не мог и слышал, как где-то течёт вода. «Прости!» Он повернул голову и увидел девушку, лежавшую рядом. Измождённая, она смотрела на него и слабым голосом говорила. «Мне правда жаль?» Айзек вздохнул. «Это я извиняться должен. Изодора, мы оставили тебя. Нет, это я сглупила». Айзек поднял потяжелевшую от усталости руку и протянул. Кончики его пальцев коснулись лба Изодоры. «Ну и что?» Главное, что ты в порядке. Ее глаза были влажными. Она закрыла их и выдавила маленькие капельки. «Айзек, я стану сильнее, чтобы больше не становиться обузой». «Ага, и я тоже, чтобы больше не оставлять тебя». На заплаканном лице Задоры появилась улыбка, и Айзек тоже улыбнулся. Тут он вспомнил и повернулся в сторону, где слышал звук воды. Он увидел Гидру, наполовину залезший в водоём. «Я так рад, Гидра!» «Чему?» «Спасибо, что ты спасла нас!» «Но ничего, что ты ушла!» «Ты же хотела узнать о проклятии!» «Ничего, ничего не осталось. оставалось!» «Всё, Всё же потомок на сновидения использовала просьбу на мне!» нет, нет, нет. «А?» Приказала, «Приказала уносить тебя и эту малышку!» Парень посмотрел на сестру, а она стала отводить взгляд в сторону! «Эшли!» «Я тогда запаниковала!» «Прости уж, младший брат!» Простить он её простил, и всё же было не очень приятно. Он был виноват и обратился к Гидре. «Змееголовая, можешь убить меня!» Сказал, «Сказал тот, кто, кто никак, никак помереть не может!» Из горла Айзека вырвался смех. Через несколько дней они покинули нору змеи, как раз когда Айзек мог ходить, а из тела Изодора вышел яд. Теперь они были слишком приметны, чтобы идти в Колодборг, Возможно, там их разыскивали с большим пристрастием, нежели в стране пустыни Рандайта. Всё же они прилетели в замок верхом на Гидре, они могли считаться опасными преступниками, и о них могли ходить слухи даже за пределами Калатборга. Изадора сказала, что Сайрус обещал сделать нечто подобное. В общем, они решили снова пуститься в путь по ту сторону гор, то есть с западной стороны Нарызмии. Они спешили, им хотелось успеть до того, как слухи успеют разойтись. Ребята расстались с Гидрой за день до отбытия. Перед расставанием они неуверенно заговорили с ней по поводу доли бегемота. В итоге они не смогли вернуть ту часть, что обещали одолжить Гидре за помощь. Они извинились, и Гидра сказала. «Пока, «пока я не сражался с ребёнком циклопа, циклопа, мне стало ясно. В том человеческом обиталище доли бегемота не было. было». «Не было». Сэрус точно забрал долю бегемота, и раз её не было в замке Каладборга... Значит, она была ещё где-то. Возможно, её отправили куда-то в Левотейн. Пока, «Пока вы не достанете, достанете долю бегемота, бегемота, я получу голову!», голову. Так Таков был уговор. Голову. Было ожидаемо, что она так скажет. Но так просто они не могли её отдать. Всё же Эшли была важна для их путешествия. Смущённо Айзек спрашивал, можно ли как-то обойтись без этого. Замена замены! Замена, замены. Замена, замена. Отдайте, Отдайте мне долю циклопа. циклопа!» «А?» Пока они были удивлены... Одна из голов Гидры приблизилась к Айзеку. Она открыла рот и высунула длинный язык. «Идём!», Идём. Находившийся на голове языка маленький демон захлопал единственным глазом, а потом запрыгнул на язык. И в следующий миг Цик уже был в пасти змеи. Гидра расправила крылья и взлетела. «Эй! Я свяжусь, я свяжусь с другими святыми зверями, зверями и, и с бегемотом, с которым вы не справились тоже!» Она посмотрела на ошарашенных ребят. «В следующий раз, раз мы будем врагами. врагами! Готовьтесь!» Последнее слово было за ней. Гидра улетела. Какое-то время Айзек следил за ней, а потом заметил. «Эшли, она ведь на север полетела?» «Похоже на то. Север. То есть не к бегемоту на востоке. То есть Гидра отправилась навстречу. Заглядывай ещё, Гидра!» Прихватив сувенир, она отправилась к другу. Айзек и остальные снова пустились в путь. «Сколько всего случилось?» Они направились к выходу из расщелины, когда заговорила Изодора. «Нам помогла Гидра, мы остановили Бегемота, сразились с сыном Циклопа, столько всего пережили и ничего не получили». «Ага, такое чувство, что всё было зря». Вздохнула Айзек, доля Бегемота отошла Левотейну, заполученное левое плечо улетело вместе с Гидрой, хотя хорошо, что у них голову не забрали. И всё же пришлось помучиться. «Однако», — возразила Эшли, она говорила с плеча Айзека, «Что вы такое говорите? Кое-чего мы добились?» Изодора сдачно склонила голову. «Добились? Хе-хе-хе. Мой младший брат победил второго паладина!» Радостно сказала она, а Айзек недовольно пробурчал. «Но не собственной силой. Не будь у меня силы святого зверя, ничего б не получилось. Но чего ты?» «Противник тоже использовал силу святого зверя?» «Ну да». «И всё же оба использовали силу циклопа?» «Используя одинаковые силы, ты превзошёл его?» «Возможно, сестра знала». «Он всё ещё не ощущал, будто смог победить Сайруса Арчибальда». «Потому девушка решила похвалить парня вместо него». «Гордись собой», — сказала она. «Младший брат, я знаю, что ты самый сильный мужчина на свете». «Я тоже это знаю», — согласилась Задора, — А Гриффи на её голове расправил крылья. «Да, точно. Мы знаем это. И всё, что случилось, лишь подтвердило это». Эшли улыбнулась и радостно сказала. «Вот что мы получили. Где-то на блюде осталось ещё десять частей».